Глава пятая. Через час Эдден вышел к стационарному порталу и увидел Заордана. Дроу был одет в классический костюм телохранителя. Черную шелковую рубашку, черные кожаные брюки, сапоги Волосы прятал платок, еще один красовался на шее. Легкую куртку сын семьи Морден держал в руках. Служанки, вышедшие к порталу проводить младшего принца, взгляда не отводили от сухощавого красавца с непривычно серой кожей. Белые волосы Дроу заплел в косу, украсив ее лезвиями из дровской стали, а в ухо вставил серьгу с определителем ядов. Со стороны его наряд казался щегольским и абсолютно неподходящим для драки. Но Эдан восхищенно присвистнул. «Эй, мать семьи расщедрилась на экипировку!» «Мое положение телохранителя младшего принца требует вложений», аккуратно ответил Заордан. Эдан молча кивнул. Он вспомнил, меньше года назад, когда они с побратимом заканчивали академию, на Заордана поступило предложение его матери точнее даже не матери, а главе семьи, то ли бабке, то ли прабабке, а уж та передала полномочия внучке. Агрессивная хищная особа в серой коже с синеватыми заклепками явилась прямо в класс и одним жестом вызвала Заара в коридор. Вернулся он невозмутимым, как всегда. Но Эден по их братской связи почувствовал неладное. И в перерыве притиснул друга к стене, ненавязчиво уперев красивое лезвие за сапожного ножа ему в бок. Его маневр заметили, поэтому близко не подходили. Мужчины Дроу часто выясняют отношения с родственниками и соперниками. Так что взгляды других студентов и преподавателей скользили мимо, словно не замечая. Итак, что произошло? Не размыкая губ спросил эльф в корче зверскую рожу. Меня сватают, выдохнула Заордан. Мать сказала, младшая дочь семьи Вардерин готова заплатить выкуп. Эден на памяти не жаловался, и за десяток лет в академии Дроу выучил фамилии самых знатных дровских семей. Заодно собрал информацию на матриархов, Кто любит плети, кто крючья, а кто унижение мужчин. Семья Аврадырин отличалась любовью к шрамированию и... В общем, за Ардану не позавидуешь. Коротко врезав другу в челюсть, эльф уточнил, как можно избежать. Почти безнадежно. Мотнул головой дроу, выкручиваясь из захвата и принимая боевую стойку. Она отказалась от преданного, готова заплатить выкуп. Ее пятый муж недавно покончил с собой. Эден присвистнул, увернулся от короткого хука Дроу и от души влепила ему поладышки ребром стопы. Промазал, чуть кувыркнулся, но устоял и плавно перешел в защиту. Мальчиков Дроу с младенчества учат подчиняться женщинам приказом, терпеть боль, находить в ней даже удовольствие, довести дроу, имеющего статус мужа, до самоубийства. Это надо быть чокнутой Матроной без тормозов. Отдавать в лапы такой сумасшедшей побратима Эдан не собирался, поэтому продолжила вопросы и выяснил, что отказать в сватовстве может только матриарх семьи. И только в том случае, если сочтет мужчину более полезным внутри клана. Азардан не успел себя показать. Милый мальчик, не более. Вот тогда Эддон и отправился к послу эльфов в пещерном городе. Потолковал с ним, написал отцу. И за пару дней до выпуска вручил по бляху личного телохранителя младшей ветви семьи Лоринен. Заордан тогда расцвел и убежал, а после выпуска легко отправился к Эдану в гости, не вспоминая о женитьбе. Значит, семья сочла этот путь полезным. Эльф тряхнул головой и уставился на дворецкого. Слуга чинно вручил молодому леру тубус для свитков. Здесь письмо к его высочеству Нирилу, наследному принцу Квантонии. Адрес особняка в столице королевства людей, вексель в человеческий банк и правила поведения эльфов среди людей. Правило набралось на увесистый томик. Тяжело вздохнув, Эден все принял, поблагодарил старого слугу и шагнул в телепорт вместе с телохранителем. Что-то ждет его там, где эльфы практически не бывают. Столица королевства людей встретила эльфа и дроу тишиной. Здесь была глубокая ночь. Огромный портальный зал был практически пуст. Неподалеку от арки стояли только маг-портальщик, пара телохранителей и наследный принц. Он и подошел к благородным лэрам первым. «Приветствую!» Принц Надан Алиран Тирон коротко кивнул. Его положение наследника было выше, так что он не расшаркивался. «Сейчас вас проводят в гостевые покои. Три дня карантина и подготовки документов. Потом встреча с куратором». Эден помахал тубусом. «У моей семьи есть особняк в городе». «Три дня карантина. Затем проживание в здании Бюро магических расследований». «Я не могу рисковать, младший принц», — ровным тоном ответил наследник. Эден молча кивнул. «Не впервые его пытаются запереть в клетке». «Ничего, выберется». На выходе из зала гостей ждал дворецкий. Он проводил эльфа и дроу к небольшой комнатке с двумя узкими кроватями, показал примыкающую купальню, шнурки и звонков для вызова слуг, и удалился. Мужчины переглянулись. Судя по скромному интерьеру, их запихнули на задворке королевского дворца. Может, даже в комнату для знатных слуг. Бывали у людей такие. «Инкогнито!» — одними губами спросил Зардан. Эден задумался на мгновение и отрицательно мотнул головой. Смысл прятаться. Скорее всего, он будет вторым эльфом в человеческой столице. Первым является посол Вечного Леса. Его узнают везде и всюду. Пластика движений, высокий рост, красота и уши. Все буквально кричит о его происхождении. «Хотите поужинать, Лер?» Андро заговорил тем ровным, абсолютно безэмоциональным голосом, которым обычно говорят телохранители. Эдон прислушался к себе. Он перехватил кое-что перед встречей с отцом, но прошло уже несколько часов. Да, закажи ужин, ответил он и аккуратно двинулся вдоль стен, стараясь найти слуховую трубку или магическую прослушку. Зардан между тем дернул сонетку и замер, прислушиваясь. Этот фокус Эдан тоже знал. Чем быстрее прибежит служанка, тем важнее для хозяина гость. К удивлению обоих гостей дверь распахнулась почти мгновенно, однако к парочке молодых людей прислали несимпатичную человечку в чепчике с оборками амрачноватую мрачноватую полукровку-троллину с серо-зеленой кожей. «Что угодно благородным лэрам?» — спросила она на всеобщем, слегка подрыкивая, словно действительно воспитывалась в троллием клане. «Ужин и ванну», — коротко сказал Эдден, рассматривая это этакое чудо. «В эльфийских землях полукровок презирали, а вот человеческие города принимали всех. Между тем горничная выполнила книгсин, а Заордан усмехнулся. «Что?» — спросил его по-братим, когда служанка ушла. «Клинки», — ответил Дроу, — звякнули, когда приседала. Эльф хмыкнул и указал кивком другу на стену. Тот сразу понял, что прослушка есть. Впрочем, чего они могли ожидать? Незваные гости, присланные в королевство с помощью шантажа, требуют присмотра и внимания. Пока друзья изучали свои комнаты, им принесли ужин, а в купальне загремели ведра. Большую бадьюн наполняли горячей водой. Да, в этом человеческие королевства во многом отставали от долгоживущих. Их быт еще не успел приобрести легкость и удобства, а магия ценилась слишком высоко, чтобы тратить ее на подогрев воды или подъем воды из источника. Тем не менее, королевская кухня не ударила лицом в грязь. Гостям прислали два подноса. На одном высились фрукты и овощи в различных видах, на втором мясо с мясом в мясной подливке. Друзья хмыкнули. На самом деле дроу вовсе не питались одним мясом. Его в пещерах было трудно добыть, а эльфы не ограничивались травой и росой. Магия и война требовали сил. Но давать людям подсказки по-братимы не собирались. Просто взяли чистые тарелки и наполнили их для себя, художественно смешивая мясо, зелень и фрукты. Их легкие, красивые жесты над блюдами были привычны и гармоничны. Проверка на яды, на примеси, на опасные для их расы пряности и травы. Убедившись, что пища безвредна, побратимы вместе с тарелками переместились к окну. Двойная рама, мелкий свинцовый переплет и прочная решетка за зеленоватыми пузырчатыми стеклами. Наследный принц не хотел рисковать, но именно эти старые переплеты и мелкие стекла едва слышно качались и потрескивали, маскируя беседу дроу и эльфа. Они оба знали, зачем они здесь, и не собирались терять ни минуты. Для начала стоило собрать информацию, снова навестить беговой круг, поговорить с гостями и слугами, снять магические показатели. Только вот появляться в эльфийском лесу одним не стоит. Придется ждать начала стажировки и уже тогда искать того, кто хотел уничтожить младшего принца. Насытившись, Заордан выбрал себе кровать, улегся поверх покрывала прямо в сапогах и задремал. Эдан тоже лег, но ему не спалось. В голове мелькали картинки того самого мира, в который он угодил.